Относитесь к людям так, как они относятся к вам. Случалось ли вам получить метафорическую пощечину от человека, к которому вы относились с добротой и заботой? С большинством такое случается, и после этого возникает естественное желание больше не общаться с такими людьми. У меня были две пожилые соседки. К сожалению, их обеих давно нет в живых. Они дружили, и как-то раз Элси пригласила Филлис к себе на обед. Примерно за полчаса до прихода Филлис позвонила подруге и сказала «Я не приду и больше не зови меня», после чего повесила трубку. К тому моменту, как я с ними познакомился, после того случая прошло уже пятнадцать лет, но Элси так и не узнала, в чем же она провинилась. Филлис с ней с тех пор не разговаривала. Бедную Элси это очень мучило, и было бы вполне понятно, если бы после случившегося она остерегалась заводить новых друзей, но по природе своей Элси была очень дружелюбной, и не позволило неприятному опыту повлиять на ее жизнь. Она по-прежнему оставалась доброй и отзывчивой, соседи любили ее, и дом Элси всегда был полон народу. Когда она постарела и ей было трудно справляться самой, всегда находились друзья, готовые ей помочь. Это немного похоже на народную сказку, только на самом деле все в этой истории чистая правда. Развитие сюжета оказалось вполне предсказуемым. Филис, дама весьма жалчная и трудная в общении, умудрилась переругаться почти со всеми соседями и растеряла немногочисленных подруг. Она была единственной соседкой, с которой у меня не сложились отношения. Как и Элси, я тоже не знаю, чем ей не угодил. Всем нам знакомы подобные истории. Они происходят снова и снова. Если вы добры и помогаете людям, у вас много друзей, от которых вы получаете поддержку, когда это необходимо. Как в случае с Элси, за все добро, что вы делаете людям, не всегда воздается вам именно от них, но, тем не менее, откуда-то добро обязательно возвращается. Это можно воспринимать как карму. «У моего сына есть товарищ, отец которого раз в неделю подвозит моего ребенка в школу, потому что мы в этот день не можем. Иногда я испытываю неловкость от того, что не могу ему чем-то отплатить, хотя отцу одноклассника на самом деле все равно». Он великодушный человек и просто рад помочь. А сам я разрешаю ребенку моих друзей время от времени оставаться у нас после школы и помогаю ему с уроками, за что мне тоже не нужно от них ничего взамен. Я понял, что все мы помогаем друг другу как бы по цепочке. И пока мы счастливы протянуть кому-нибудь руку помощи, не обязательно именно тому человеку, который помогает нам. Все мы создаем положительную карму, и система работает». Если у вас нет возможности узнать, кто в будущем будет нуждаться в вашей поддержке, просто формируйте эту карму, и рука помощи протянется к вам тогда, когда будет нужна больше всего. Правило 17. Люди относятся к вам так, как вы относитесь к ним.